Аудиокниги «Клуб» представляет Пол Андерсон Поворотный пункт Будьте так добры, мистер!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 Просмотрев карты, составленные при облете планеты, капитан Берлоу выбрал одинокий остров в 700 километрах к востоку. Был оснащен гравитолёт и назначен экипаж из пяти человек. Пилот — Жак Лежан, инженер я, военный эксперт, капитан космического флота Солнечной системы Эрнест Балдингер, представитель федеральной администрации Олтер Воен, торговый агент Дон Хараши. Последние два считались главными —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 Пошли прогуляемся. Не так быстро, сказал вон, худощавый молодой человек с пронзительным взглядом. Это племя и понятия нас не имеет. Если они видели, как садился наш гравитолет, там сейчас может быть паника. Вот мы и рассеем их страхи, пожал плечами Хараша. Так уж и все сразу? Вы это серьезно? спросил капитан Балдингер. Он немного помедлил. Да, вижу, вы не шутите. Так вот, здесь я за все отвечаю. Леженые Кэткарт, вы остаетесь, остальные пойдут в деревню. Просто вот так возьмем и пойдем? возмутился воин. Вы что, можете предложить что-нибудь получше? Ехидно отозвался Хараши. Строго говоря, начал было воин, но его никто не слушал. Федеральные чиновники привыкли следовать раз навсегда установленным инструкциям.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 В Реру все полопаются от зависти. Но мы разрешим им навестить нас, пока вы здесь, если они хорошенько попросят». «Пенгвилл. Типично доникарское имя», — пробормотал Балдингер. «Но они и не слышали об этом острове, пока я не показал им нашей карты. Не могли же они пересечь океан в своих жалких пирогах. Ведь здесь преобладают восточные ветры, а квадратные паруса...» «О, лодка Пенгвилла!» Может, идти против ветра? засмеялась Миерна. Я сама видела. Он нас всех покатал на ней. И мой папа уже строит такую же, только лучше. Зачем Пенвил приплыл к вам? Спросил воин. Посмотреть, как мы тут живем. Он из местечка Фолат. У них в Даникаре такие потешные названия, да и одежда ведь, правда? фолат Да, помню, поселок к северу от нашего лагеря, сказал Балдингер.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 Валки для стирки, горшки, миски, прялки, гончарные круги и кинулись к нам. Все были одеты так же просто, как миерна. Несмотря на крупные головы, не выглядевшие однако безобразно большими, непривычные для человеческого глаза кисти рук и уши, до да слегка отличающиеся пропорции тела на женщин было приятно взглянуть, даже слишком после года монашеской жизни.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 Действие этих таблеток почти прошло, и нам нужно немного взбодриться. — Да, пожалуй. — Хараши загробастал бутылку. — Интересно, каким будет их вино, когда они его изобретут? — задумчиво протянул Лежан. — Замолчите, — сказал воин. — Им это не удастся. Мы уставились на него. Он сидел, подрагивая напряжение в ярком люминесцентном свете, заливавшему унылую тесную кабину.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 Интересно, какой у них в среднем индекс интеллекта? Прошептал Лежен. Бессмысленный вопрос, ответил воин мрачно. Разработанная шкала обрывается где-то около 180. Как ты будешь мерить интеллект, который настолько выше твоего собственного? Наступила тишина. Было слышно, как вокруг корабля шумит ночной лес.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 Поздно, сказал я. Мы уже дали им эту блестящую погремушку, науку. Если мы сбежим, они сами отыщут нас через пару веков. Самое большее. Хорошо ударил кулаком по столу. Но зачем нам улетать? – загрохотал он. Чего вы чёрт подери боитесь? Сомневаюсь, чтобы все население этой планеты достигало десяти миллионов, а в Солнечной системе плюс звездные владения миллиардов пятнадцать.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 Она крепко обняла драматерия за шею и прижалась к нему. Ты будешь обо мне скучать. Большеногие, пучеглазые и самые сильные зверей. Не пускай так грустно слюни. Может быть, тебя тоже возьмут. Возьмем его, мистер Кэткарт. Это такой хороший драматерий, честное слово, и он так любит крекеры. Ну, не знаю. Может, возьмем, а может, и нет, сказал я. Но ты полетишь, обещаю тебе.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 Пол Андерсон «Поворотный, Поворотный пункт. пункт» Рассказ читал Олег Булдаков